Да, утро было прекрасным, а он, этот немец, с огромным фотоаппаратом ходил по кладбищу, фотографировал надгробные плиты. Мне очень хотелось пойти за ним и побеседовать, наконец, откровенно. За завтраком говорил только он один, пытался, вроде бы тонко, но с достаточной определенностью, довести до моего сознания свою точку зрения на проблему наших западных границ. Его видители политические и административные границы не интересовали. Он уверял, что они уже являются анахронизмом для цивилизованной Европы. Заявил, что одинаково хорошо себя чувствует, пребывая и в Лондоне, и в Париже. Его, как он выразился, больше занимает проблема границ, которая разделяет людей, границ, созданных образом жизни и пропагандой. Их он называл такой же опасной социальной болезнью, как, например, этот рекламный бум. — Вы сами видите, — заявил он, — что я не чувствую себя чужим и в вашем колбаче. — Вы подумаете просто ревность. Нет уже предчувствия и страх. Подозрение, что он явился сюда не в качестве гостя. Что он знает о замке и его обитателях гораздо больше, чем я успел узнать за восемь лет исследования истории Монтановской унии кольбатцев, их связи с банкирскими домами Европы XVI века. «Я шел по коридору, который ведет из холла в салон, когда услыхал рыдание. Это плашала она. Я в страхе прибежал сюда и увидел ее вот в этом кресле, в котором теперь сижу я, и даю показания вам, представителям милиции. Я не могу пересказать наш разговор». «Сначала был монолог, ее монолог, путанный, бессвязный. Я спрашивал, умолял, приказывал, требовал, срываясь на резкий тон после какого-нибудь самого нежного слова». Но единственное, чего я сумел добиться от нее, единственное, что можно было понять и сумятицы ее слов, что они, фричи, должны уехать. Возможно, спросите, а что означал этот глагол «должны»? Этот оборот, если можно так сказать, безусловно, императивный. Я тоже в первый момент не мог понять. Потом поздал сюда фрича, Германа фрича, этого старого немца, который в силу моего брака с катажиной является моим тестем. Он всегда в отношениях со мной держался как слуга с господином. Подобная жизненная позиция взлелеяна в нем с самых юных лет. Вернее, он воспринял ее вместе с молоком матери. И вот этот Герман Фрич мне заявил, что они езжают в Германию. И не в Германию вообще, а в ФРГ. Я был ошеломлен. И для меня оставалась совсем непонятная реакция моей жены. Надо сказать, что ее отец, переживший самих кольботцев, Представитель династии служителей, которая продержалась дольше, чем династия господ, ее отец так и не признал нашего супружества. Даже когда подписывал согласие на брак, которого не хватало четырех месяцев до совершеннолетия, он не заявил, вот здесь, в этой комнате, держа шапку в руках, я воль, яр доктор, вы имеете полное право так поступить. Также, почтительно склонив голову, он выслушал мое сообщение о беременности Катажины и почти теми же словами ответил и на признание дочери, Яволь, гер-доктор уже изволил мне об этом сообщить. Я за него был, и стою прежде всего, гер-доктор. Так говорит он обо мне кухарке, людям, которые сюда приезжают, так меня называют и при Катажине. «Я не являюсь для него ее мужем, отцом нашего будущего ребенка». Он, Герман Фрич, ответил как-то уже давно моему приятелю, который заехал сюда проездом. «Молодого господина нет, он выехал в Варшаву». «Если вы в связи с данной историей заглянете в мой институт, то наверняка услышите крайне неприятные. во всяком случае для меня, выражение «доктор Марик Бакула, хозяин Колбасского замка». и прошу запомнить, что автором его является Герман Фрич. Однако в тот день, по морозную ясную пятницу 17 января, Герман Фрич впервые не снял шапки ни перед портретами колбасских юнкеров, ни передо мной, хотя он меня считал наследником этого рода. Я выражаюсь метафорически. В тот день к вечеру, когда я безуспешно старался добиться объяснений от катажины, Она почти все время была у отца в его комнате. Я слышал ее плач. Даже не рыдание, но нечто похожее на тихое стенание смертельно обиженного щенка. Затем ко мне явился Герман Фрич, облаченный в черный костюм, который он, по-видимому, извлек из пересыпанного на соленом сундука. Раньше я никогда не видывал его в подобном одеянии, поскольку он даже не присутствовал при нашем бракосочетании. Он стоял передо мной и долго протирал стекла своих очков, проволочное правило.